Глава 30 Кажется, Таца понравилось кататься на шагоходе. Сумчатый волк скреб когтями железные полрубки. Гонял по нему пустые гильзы, извлекая их из укромных углов. Задумчиво обнюхивал ящик для продовольственного запаса. С ворчанием следил за ногами Арика, когда тот давил на педали. Всё это весьма раздражало. «Какая забавная походка у вашей машины!» Заметила доктор Барлоу. Она сидела в пилотском кресле, с интересом наблюдая, как Алек управляется с рычагами. Её копировали с какого-то конкретного животного? «Понятия не имею», – ответил олег. Клоп бы, наверное, ответил, если бы не сбежал в орудийный отсек, раздосадованный присутствием женщины на борту своего штурмовика. Хотя, возможно, он просто боялся таться. «Похоже на походку большой птицы!» Продолжала доктор Барлоу. «Угу! Здоровенного железного петуха!» Поддакнул Дилан. Алик вздохнул, жалея, что не выбрал более молчаливых кандидатов в заложники. Кроме того, вышло несчастное. Доктор Барлоу явилась на борт шагохода с волком, личным помощником и целым чемоданом вещей. А Фольгер не взял с собой и пары носков. Игнорируя любопытство чужаков, принц сосредоточился на управлении. Штурмовик как раз преодолевал каменистый склон, ведущий к замку, и Алик не хотел опозориться перед дарвинистами, споткнувшись. «Какие живописные развалины!» – заметила доктор Барлоу, увидев в смотровую щель полуразрушенные стены замка. «Это для маскировки!» – буркнул Алик. Отсутствие ремонта в качестве камуфляжа Прогрессивная идея На входе в ворота Алек сбросил скорость до минимума, но всё равно задел каменную кладку правым плечом шагохода. Раздался долгий металлический скрежет. Татца тут же отреагировал на него пронзительным воем. «Вот ведь здоровая железная скотина!» – воскликнул Дилан. «Если собираешься и дальше на ней кататься, надо расширить дверь». Алик изо всех сил стиснул рукоятки рычагов, но удержал язык за зубами. «Вас тут, наверное, многое», – протянула доктор Барлоу, окидывая взглядом конюшню склад. «Всего пятеро», – ответил Алик, открывая дверь. «Но припасов хватит на целый полк». Он решил не говорить, что это только одна из нескольких кладовых. «Как удобно». Леди спустилась по водкататцу, и он запрыгал в сумраке, обнюхивая каждый ящик и бочку с припасами. «Но не могли же вы привезти всё это сюда на вашей машине?» «Не могли», – подтвердил Алек. «Запасы лежат тут уже давно». Доктор Барлоу грустно качнула головой. «Эти многолетние семейные неурядицы утомительные. Алек скрипнул зубами и промолчал. Из каждого его слова, ледя тут же делала далеко идущие, а главное, верные выводы. Интересно, догадались ли уже дарвинисты, кто он такой? Убийство эрцгерцога всё ещё не сходило с передовиц газет, а склоки между отцом Алика и Императором давно не являлись ни для кого секретом. К счастью, информация о побеге принца в газеты не просочилась Правительство предпочитало скрывать исчезновение сына Эрцгерцога. По крайней мере, пока не убедится, что он исчез навсегда. Дилан заглянул в двери конюшни и присвистнул. «Ничего себе, кладовочка! Вы тут с голоду точно не помрёте!» «Давайте не будем искушать судьбу, мистер Шарп!» одёрнула его доктор Барлоу с таким чопорным видом, словно сама только что не одолевала Алика расспросами. Она вручила Дилану свой блокнот и вечное перо и пошла вдоль штабелей ящиков, внимательно считая этикетки и диктуя название помощнику. Алик несколько мгновений наблюдал за ней, а потом сказал, откашлившись, «Ваш немецкий весьма неплох, доктор Барлоу». «О, спасибо». «Странно, почему вы не захотели поболтать с Фольгером?» Леди обернулась с простодушной улыбкой. «Немецкий – один из важнейших языков науки. Я хорошо читаю на нем, но разговор совсем другое дело». Олег задумался, говорит ли она правду или прекрасно поняла намек. «Что ж», – кивнул он, – «рад, что вы считаете нашу науку достойной изучения на языке оригинала». Леди пожала плечами. «Мы так много заимствуем у вас, как и вы у нас». «Что-то заимствовать у дровянистов? Абсурд». «Но это правда», – вмешался Дилан. «Мистер Ригби как-то сказал, что вы, же жестянщики, никогда бы не изобрели свои шагающие машины, если бы не слезали их с наших двуногих фабрикатов». «Какая чушь!» – возмутился Алек. Шагающие машины были такой естественной частью жизни, что он даже не задумывался о возможных альтернативах. А как же ещё могут передвигаться механизмы? На гусеницах, как старомодные крестьянские трактора, что за нелепая идея? Когда оба дарвинисты вернулись к своей работе, раздражение Алика обратилось на его самого. «Если бы он раньше догадался, что леди знает немецкий, то непременно предупредил бы Форгера, и, возможно, тому удалось бы как-нибудь обхитрить её». Алик вздохнул. В последнее время вокруг творится слишком много всяких грязных интриг. Вот и сейчас доктор Барлоу делала то же самое, чем Форгер занимался у дровянистов. Притворялась и шпионила. «Просто два сапога пара!» Решив, что леди и её помощник пока обойдутся без него, Олег вышел из конюшни и отправился помогать Клоппу, возившемуся со штурмовиком. Чем быстрее дровянисты уберутся отсюда, тем скорее закончится всё это взаимное жульничество. «Неужели ваша машина всё это утащит?» – изумился Дилан. Алек взглянул на Саня доверху нагруженные бочками, ящиками и мешками. В сумме – восемь тысяч килограммов, плюс таца сидящий поверх поклажи. Сумчатый волк щурился, нежесть в последних лучах солнца. А работа оставалась ещё много. До заката они явно не успевали. Управиться бы к рассвету. Мастер Клоп сказал, что сани легко пойдут по снегу. Главное, чтобы цепи не порвались. «Что ж, отличная работа», – сказал Дилан. Мальчик зарисовывал штурмовик в своём блокноте, набрасывая его обводы чёткими уверенными линиями. «Должен признаться, вы же стенщики, доки по части всяких машин!» «Спасибо!» – кивнул Алек, подумав, что в изготовлении саней как раз не было ничего сложного. Они взяли створку замковых ворот и приварили к ней металлические полозья. Гораздо труднее оказалось впрячь в эти самодельные сани шагоход. Как раз сейчас Клоп стоял на невысокой лесенке с газовой горелкой, приваривая дополнительные крепления к якорному кольцу штурмовика. Но всё-таки я не понимаю. Продолжал гнуть своё Дилан. Зачем строить машины, если животные делают то же самое гораздо лучше? Лучше? Сомневаюсь, что хоть кто-то из ваших фабрикатов смог бы утащить сани с таким грузом. Элефантина запроста. Сказал делон глянув на Клоппа. И не надо каждые несколько минут подливать масло и прикручивать всякие запчасти. Мастер Клопп просто предусмотрителен. На таком морозе металл становится хрупким. Вот и я об этом. А мамонтины вообще обожают холод. Олег когда-то видел фотографию мамонтины. Огромная косматая зверюга, да исторический сибирский слон. Первое вымершее животное, которое удалось воскресить дарвинистом. «Но разве они не падают замертво от жары?» «Врань-ё!» воскликнул воскрикнул Дилан. «Они прекрасно себя чувствуют в тёплом климате, но, конечно, не южнее Глазгой». Алик расхохотался. Он всё никак не мог понять, когда Дилан шутит, а когда серьёзен. Под грубоватыми манерами у этого парня скрывался острый ум. Он придумал весьма хитрый способ погрузки припасов на сани и убедил Бауэра и Хоффмана опробовать его, при том, что не знал ни слова по-немецки. Алик всю жизнь учился тактике, стратегии и боевым искусствам. Дилан же, не зная всего этого, был настоящим солдатом. Ругался он просто виртуозно, а за обедом метнул нож, попав с трёх метров в серединку яблока. Он был невероятно тощим для мальчика своих лет, но при этом работал наравне со взрослыми без всяких поблажек. И в его черных миндалевидных глазах всегда блестели озорные искорки. Если бы Алек не был сыном эр и наследником престола, он хотел бы стать таким, как Дилан. «Ладно», – он хлопнул Мичмана по плечу. «Завтра штурмовик отвезёт провиант, и вы, наконец, накормите своего летающего кита. Хотя у меня в голове не укладывается, как одно существо может столько сожрать». «Не тупи, левиафан вовсе не одно существо, а целая колония разных животных. Это называется экосистема». Олег задумчиво кивнул. «Я слышал, доктор Барлоу упомянула летучих мышей». «Угу, стрелковые мыши! Видел бы ты их в бою!» «Стрелковые? Они в самом деле мечут стрелы?» «Вроде того», — подтвердил Дилан. «Они их глотают, а потом выпускают во врага». «Глотают стрелы», — медленно повторил Алик. «И каким же образом выпускают?» «Обычным», — захохотал Дилан. Алик заморгал, не веря своим ушам. «Это что, очередная шутка?» «Тогда я рад, что между нами перемирие. Не хотелось бы, чтобы ваши мыши э, выпустили в нас стрелы, тем более обычным образом». Дилан кивнул, его лицо стало серьёзное. «Я тоже роталик. Говорят, что жестянщикам нет дела ни до чего, кроме своих машин, но я вижу, что ты не такой». «Конечно, нет». «Чертовски храбрый поступок». «Прийти к нам в одиночку через редник?» Алик смущенно закашлялся. «Любой бы сделал то же самое!» «Чепуха! Ради нас ты рисковал собой!» «Не спорю!» он протянул ему руку. «Знаешь, это было чертовски благородно!» «Спасибо, сэр!» Они пожали друг другу руки. «А тебя спасибо, что спас меня от смерти в огне!» но это не считается!» «Я ведь спас и себя заодно!» Алик рассмеялся. «Все равно я тебе благодарен, при условии, что ты больше не будешь приставлять нож к моему горлу!» «Клянусь!» – торжественно пообещал Дилан. «Я тебя понимаю, ты не единственный, кому пришлось тайком сбежать из дома!» «Это верно!» Лицо Алика вдруг стало подозрительным. «Доктор Барлоу поручила тебя выведать, кто я такой?» Дилан хмыкнул. «Леди не нужна моя помощь в таких вещах. Она уже давно догадалась, что ты весьма важная персона». «Потому что мы живем в замке? Или потому что за мной приехали на штурмовике?» Дилан покачал головой. «Не, потому что тебя обменяли на графа». Алик тихо выругался. Когда он случайно обратился к Фольгеру, упомянув его титул, доктор Барлоу сразу всё поняла. Ещё одна роковая глупость. «Я могу тебе доверять, Дилан?» – спросил он. «Ты умеешь хранить тайны?» мишман бросил на него косой взгляд. «Если они не во вред моему кораблю?» «Конечно нет, просто... Ты ведь не расскажешь доктору Барлоу, что я сирота?» Алик на миг задумался, не выдает ли он себя одним этим вопросом. «Если она это узнает, то легко поймет, кто я такой. А это может кончиться очень скверно для нас всех». Дилан удивленно посмотрел на Алика, но затем серьезным видом кивнул. «Я сохраню твою тайну. Твои семейные дела безопасности корабля не касаются». «Спасибо». Они снова пожали друг другу руки. Алик почувствовал, что с его души свалился камень. Конечно же, Дилан сохранит тайну. После того, как предали буквально все, семья, союзники, правительство было таким облегчением доверять хоть кому-то. Принц переступил с ноги на ногу и содрогнулся, внезапно почувствовав, что ужасно замёрз. «Пойдём погреемся?» «Шикарно! Чашечка горячего чая была бы очень кстати!» «Мы можем растопить камин!» – воскликнул Алек, сообразив, что необходимость прятаться отпала. Вот и ещё один плюс от помощи дарвинистам. Теперь он сможет принять ванну и в первый раз за долгое время поесть горячего. Обед оказался восхитительным, но ванна ещё лучше. Бауэр набил котёл снегом и нагревал, пока тот не растаял. Скоро Алек уже отмокал в чудесной горячей воде. впервые за последние месяцы смывая грязь и въевшееся в кожу машинное масло. Ради присутствующей в замке леди Клоп, Бауэр и Хоффман побрились. Дилан громко жаловался, что забыл свою бритву на корабле, хотя Алек глубоко сомневался, что она вообще ему нужна. Доктор Барлоу отказалась от ванны, но когда её примеру последовал и Дилан, Алек невольно задумался – Неужели на дарвинистских кораблях есть даже душевые? Коффман поджарил над огнём баранью ногу, а Клоп с Бауэром сварили огромную кастрюлю супа из картошки, лука и курятины, приправленного чёрным перцем. И хотя за день все смертельно устали, после заката устроили самый настоящий пир. Присутствие леди весьма упрошало трапезу. Как Алека подозревал, доктор Барлоу бегло говорила по-немецки. Дилан смешился от рапезников, пытаясь изъясниться теми немногими немецкими словами, которых нахватался за день. Ложась спать, Алек раздумывал, когда в следующий раз ему удастся завести знакомство. Он скрывался пять недель и уже почти забыл, каково это – увидеть новые лица или приобрести новых друзей. «Что, если он застрянет в этом замке на годы?» Следующим утром Алику едва удалось сдвинуть шагоход с места. Натянулись цепи, но перегруженные сани даже не шелохнулись, словно собака, не желающая гулять. Наконец, под полозьями захрустела наледь, и они со скрипом поползли по мощеному двору. Проходя сквозь ворота, Алик встревожился – Не перекосился ли прицепленный сзади груз? «Выгляну, как там поклажа, юный господин!» Сказал Клоп, словно прочитав его мысли. «Не в обиду будет сказано, мастер Клоп!» Возразил Алек. «Но вы, малость, тяжеловато, чтобы встать мне на плечи!» На лице мастера механика промелькнуло облегчение. «Возможно, мистер Шарп поможет вам?» Предложила доктор Барлоу по-немецки. Она, как и вчера, сидела в пилотском кресле. таца свернулся возле её ног. Алик согласился и вскоре Дилан, высунувшись по пояс из люка, оглянулся назад. «По крайней мере, через ворота Саня-то точно пройдут», – пробормотал Клоп. «Ведь из них-то они и сделаны». Саня благополучно выехали за стены замка, но шагоход двигался тяжело, словно шёл по болоту. Каждый шаг сопровождался натужным рёвом двигателя. Алика это раздражало. Вдобавок Дилан так и нависал у него над плечами, глядя назад. «Приготовьтесь прибавить скорость», — сказал Клоп, когда они подошли к длинному каменистому склону, ведущему в сторону ледника. «Не хочется, чтобы груз ударил в нас сзади». Алик кивнул, поудобнее перехватывая рычаги. На склоне сани сами наберут скорость и поедут по инерции. Вдруг Дилан с металлическим лязгом спрыгнул в руку. «Они летят!» Все обернулись к нему, а не мех от изумления. «К нам летит помощь!» – закричал он. «Два воздушных корабля! Они сейчас пролетают над горой прямо по курсу!» Олег немедленно остановил шагоход и взглянул на Клоппе. «Отцепите груз, нам немедленно нужно забрать фольгера!» «Но они решат, что вы атакуете!» «Господа, минуточку!» — вмешалась доктор Барлоу. «Корабли британского воздушного флота не могут быть здесь раньше, чем через неделю!» Мастер Клоп ничего не ответил. Он молча надел очки и выглянул через смотровую щель. Вскоре он что-то разглядел и помрачнел, как туча. Олег вгляделся в горизонт и тоже заметил две точки над ближайшей горой. Он заглушил двигатели. Стал слышен отчётливый рокот моторов. «Это не летающие звери», — сказал мастер-клоп. «Это цеппелины Кайзера. Они летят, чтобы убивать».